В шаге от Крохина Сахар боролся с созревшим другом, не подпуская Лешего к распростертому Виктору. «Думай, что делаешь!» «Уйди!» В руке здоровяка появился нож. «Леший!» «Все правильно!» Глыба схватил Сахара за руки, оттащил в сторону. «Все правильно, Сахар!» «На щенке крови нет. Он нас травил, а сам чистеньким остался. Кончать его надо, а то наплачемся. Глыба, опомнись!» Б... «Сахар, не мешай! Одним больше, одним меньше. Пусть в пятером здесь лежат!»